Глава девятая. Бриджит. Что-то изменилось в вечер моего выпускного. Возможно, свою роль сыграла общая травма или добровольный рассказ Риса о прошлом, но наш давний антагонизм превратился в нечто иное. Оно не давало мне спать по ночам и сводило с ума бабочек в животе. Это была не совсем влюблённость, скорее влечение в сочетании с... любопытством? Восхищением? В любом случае, происходящее нервировало, потому что в списке моих потенциальных худших идей на второй строчке стояло «сбежать и оказаться похищенной». А «выспылать неплатоническими чувствами к телохранителю» под номером «один». К счастью, из-за плотного графика в Нью-Йорке я едва успевала дышать, и мне было совершенно не до неуместных фантазий. Мы с Рисом переехали на Манхэттен через три дня после выпускного, и мое лето наполнилось собраниями благотворительного совета, общественными мероприятиями и поисками жилья. К августу я подписала договор об аренде чудесного таунхауса в Гринвич-Виллдж, сносила две пары каблуков и перезнакомилась со всем высшим светом, хотя с некоторыми предпочла бы не встречаться. Ускользает. Рис оглядел окружающую толпу. Мы пришли на открытие новой выставки, посвященной художникам Эльдоры. Обычно подобные события не привлекают внимания, но в списке гостей оказался звезда боевиков Нейт Рейнольдс, и собралась целая толпа папарацци. «Что?» — переспросила я, продолжая улыбаться и позировать перед камерами. Со временем выходы в свет стали утомительными. еще чуть-чуть, и -чуть, я бы умерла от скуки из-за бесконечных улыбок, приветствий и светских разговоров, но это было частью моих обязанностей, так что я улыбалась и махала, в буквальном смысле. «Твоя улыбка, она ускользает». И правда, я даже не заметила. Я снова увеличила ослепительность улыбки и сдержала зевок. «Господи, скорее бы домой!» Впереди еще обед, два интервью, заседание Совета Нью-Йоркского фонда спасения животных и несколько мелких дел, но потом пижама и сладкий сон. Я ненавидела свою работу, но хотела бы заниматься чем-то более значимым, а не просто быть ходячим и говорящим манекеном. Так все и шло, день за днем, месяц за месяцем одно и то же. Осень перешла в зиму, потом в весну и лето, потом снова в осень. Рис всегда был рядом, по-прежнему суровый и угрюмый, но умеривший свою деспотичность. Ну, по его меркам. По сравнению с нормальным человеком, его гиперопека по-прежнему доходила до невротизма. Перемена вызывала у меня противоречивые чувства. Я радовалась большей свободе, но больше не могла использовать свое раздражение в качестве щита, чтобы отгородиться от того, что потрескивало между нами. А оно определенно было. Только я сомневалась, вижу ли это я одна или рис тоже. Но не спрашивала. Так безопаснее. «Ты не думал заняться чем-то, кроме телохранения?» — спросила я однажды в тот редкий вечер, когда мы остались дома. У меня не было никаких планов, кроме свидания с телевизором и мороженым, и это не могло не радовать. Наступил сентябрь, прошло почти два года с тех пор, как мы с Рисом впервые встретились, и больше года с моего переезда в Нью-Йорк. Я уже развесила сезонные украшения, в частности, осенний венок над камином, разложила подушки и пледы землистых тонов, и пристроила мини-тыкву на журнальном столике. Мы с Рисом смотрели дурацкую комедию из моих рекомендаций на Нетфликсе. Он сидел, выпрямив спину, полностью одетый в рабочий костюм, а я свернулась калачиком на диване с банкой мороженого в руке. «Телохранение?» «Если такого слова не существует, я введу его королевским указом». Он ухмыльнулся. Еще бы! А ответ на твой вопрос? Нет». В день, когда задумаюсь, я оставлю телохранение. Я закатила глаза. Наверное, приятно видеть все в черно белых цветах. Рис на мгновение задержал на мне взгляд, прежде чем отвести глаза. «Поверь», — сказал он, — все. Сердце необъяснимым образом пропустило удар, но я заставила себя не уточнять, что он имеет в виду. Вероятно, ничего особенного. Случайно брошенная фраза. Вместо этого я сосредоточилась на фильме, стараясь не смотреть на мужчину, сидящего рядом. Сработало. Вроде. Я рассмеялась над какой-то репликой и заметила, что Рис искоса на меня поглядывает. «Хороша», — сказал он. «Что? Твоя настоящая улыбка. Забудьте о пропущенном ударе. Мое сердце решило пропустить их десяток-другой». Однако мне удалось скрыть эмоции, направив на него ложку. Это был комплимент. «Как скажешь». «Не увиливай». Я с гордостью отметила, как ровно звучит мой голос, пока внутри все безумствует. «Трепещет, прыгает, крутится». Мы перешли рубеж. Первый комплимент Риса Ларсона для Бриджит фон Ашберг. «Всего-то через два года. Надо это отметить». Рис фыркнул, но его глаза светились весельем. Год и десять месяцев, поправил он, если считать. Значит, он считал... Если мое сердце пропустит еще хоть одну песню, у него не останется плейлиста. Плохо. Дело совсем плохо. Чтобы я не испытывала Крису, мне не следовало давать волю этому чувству. Пытаясь избавиться от все более тревожных реакций на собственного телохранителя, я согласилась на свидание с Луи, сыном французского посла в ООН, когда столкнулась с ним на мероприятии через месяц после нашего с Рисом киновечера. Луи явился на свидание ровно в семь с букетом красных цветов и с очаровательной улыбкой, которая увяло едва он увидел за моей спиной угрюмого телохранителя. Рис стоял так близко, что я чувствовала тепло его тела. «Это тебе». Луи вручил мне цветы, с тревогой поглядывая на Риса. «Прекрасно выглядишь». Позади раздалось низкое рычание, и Луис глотнул. «Спасибо, очень красивые» ответила я с любезной улыбкой. «Надо поставить их в воду. Сейчас вернусь». Моя улыбка исчезла, как только я повернулась спиной к Луи и посмотрела на Риса. «Мистер Ларсон, пожалуйста, следуйте за мной». Как только мы зашли на кухню, я прошипела. «Прекрати угрожать моим ухожорам пистолетом». Я не видела произошедшего, но догадывалась. Скорее всего, Рис слегка отодвинул куртку, продемонстрировав оружие. Луи не первый, с кем я встречалась в Нью-Йорке, хотя в последний раз я ходила на свидание несколько месяцев назад. Рис упорно распугивал всех объектов моего романтического интереса, и половина местных мужчин боялись приглашать меня на свидание, опасаясь, что он их пристрелит. Прежде меня это не беспокоило, мне было плевать на тех парней, но теперь начало раздражать, поскольку я активно пыталась избавиться от странного влияния Риса. Арис помрачнел. В его ботинках — увеличители роста, он заслуживает угроз. Я поджала губы, но быстрый взгляд на Анагилуи подтвердил наблюдение Риса. Я думала, он выше. Ничего не имею против увеличителей роста, но 8 сантиметров — это как-то уже слишком. Я не обратила внимания на увеличение роста, но, к сожалению, не могла не заметить полного отсутствия химии. «Мы ужинали в прекрасном французском ресторане, и я изо всех сил пыталась не уснуть, пока Луи болтал о Лете в Сан-Тропе». Рис сидел за соседним столиком с таким мрачным видом, что его соседи решили переместиться. К концу ужина Луи настолько переволновался из-за угрожающего присутствия телохранителя, что опрокинул бокал с вином и чуть не уронил под нос проходящего мимо официанта. Все в порядке», — заверила я, помогая жутко смущенному Луи убрать беспорядок, пока официант суетился над испачканной льняной скатертью. Просто не повезло. Я строго глянула на Риса, но не увидела ни намека на раскаяние. «Конечно», — улыбнулся Луи, но ужас в его глазах никуда не делся. Когда мы закончили уборку, он оставил официанту щедрые чаевые и вежливо пожелал мне спокойной ночи. На второе свидание Луи меня не пригласил. Я не расстроилась, но разозлилась на одну сероглазую занозу в заднице. «Ты напугал Луи до полусмерти», — заявила я, когда мы с Рисом вернулись домой. «Я не могла сдержать гнева. В следующий раз постарайся не доводить моего спутника до такого состояния, когда он проливает напитки. Раз он такой пугливый, значит, тебя недостоин». Рис оделся согласно дресс-коду ресторана, но галстук и смокинг не могли скрыть грубой, необузданной мужественности, исходившей от него мощными волнами. «Ты был вооружен и смотрел на него таким взглядом, будто он убил твою собаку. Тут трудно не занервничать». Я бросила на столик ключи и выскользнула из каблуков. «У меня нет собаки». Это метафора. Я распустила волосы и встряхнула пряди. Продолжай в том же духе, и я превращусь в старую деву из исторических любовных романов. Ты распугал всех парней, встреченных мною за последний год. Единственное, что не изменилось с нашей первой встречи, мой отказ обращаться к нему как-либо кроме мистера Ларсона и его отказ называть меня «как-либо кроме принцессы». Рис нахмурился еще сильнее. «Я перестану их отпугивать, когда ты научишься разбираться в мужчинах. Неудивительно, что с личной жизнью у тебя полный провал. Ты упорно встречаешься исключительно с кретинами». Я рассверепела. «Нет у меня провала с личной жизнью. Близко к тому, но пока нет». «Кто бы говорил?» Он скрестил руки на груди. «В смысле?» «В смысле? Я не видела, чтобы ты с кем-нибудь встречался с начала нашего сотрудничества». Я скинула куртку, и его взгляд на мгновение соскользнул к моим обнаженным плечам, прежде чем вернуться к лицу. Вряд ли ты достаточно компетентен, чтобы давать советы по поводу личной жизни. Я не встречаюсь. Тем не менее, вполне могу распознать никчемных идиотов, когда их вижу. Я умолкла, пораженная его признанием. Рис всегда был рядом в течение дня, но когда я ложилась спать, его дежурство заканчивалось. Иногда он оставался дома, иногда нет. Я предполагала, что он был занят в те ночи, когда отсутствовал. Меня охватила странная смесь облегчения и недоверия. Недоверие, поскольку Рис был настолько великолепен, чтобы большинство женщин легко прощали ему неприветливость и угрюмость. Облегчение, потому что... Но я предпочитала не углубляться в причины. «Ты почти два года соблюдаешь целебат?» Вопрос вырвался прежде, чем я успела подумать, и я сразу об этом пожалела. Рис изогнул бровь, хмурый взгляд превратился в ухмылку. «Интересуешься моей сексуальной жизнью, принцесса?» Щеки обожгло смущение из-за моего неуместного вопроса и произнесенного им слова «секс». «Ничего подобного». «Я хоть и не учился в престижном колледже, но умею считывать подтекст». В стальных глазах мелькнуло веселье. «Для протокола. Свидание и секс — не одно и то же». «Да, разумеется». Облегчение сменилось неприятным чувством. Мысль о том, как он с кем-то не встречается, нервировала сильнее, чем следовало. «Понимаю». «Ответила я. Я тоже не всегда встречаюсь с сексуальными партнерами. «Что я несу?» «Я так давно не занималась сексом, что собственная вагина вполне могла бы засудить меня за пренебрежение, но я хотела доказать, что случайный секс мог быть не только у Риса, задеть его». «Если последнее, то план сработал, ухмылка Риса исчезла, а в голосе появилась жесткость. «И когда у тебя последний раз был секс без отношений?» Я вздернула подбородок, отказываясь отступать под тяжестью стального взгляда. «Крайне неуместный вопрос». «Ты спросила первое», — выдавил он. «Отвечай на вопрос, принцесса». «Дыши». В голове раздался голос дворцового секретаря по связям с общественностью Эллен. Она учила меня общаться с прессой. «Ты не можешь контролировать их слова, но можешь контролировать свои. Не позволяй им видеть, как ты потеешь. Уклонись, верни себе преимущество и направь разговор в нужное русло. Ты принцесса, ты никого не боишься». Эрин была строгой, но хорошей. И я воспользовалась ее советом, пытаясь не попасться на удочку риса. «Один, два, три». Я выдохнула, расправила плечи и посмотрела на него сверху вниз, хоть он и возвышался надо мной на добрые 20 сантиметров. «Нет, разговор окончен», — холодно заявила я, пока он не зашел слишком далеко. «Спокойной ночи, мистер Ларсон». Его глаза назвали меня трусихой. Мои велели ему не лезть не в свое дело. В воздухе пульсировала тяжелая тишина. «Ни один из нас не отводил взгляда. Было поздно, и я устала, но будь я проклята, если бы отступила первой». Судя по упорному настрою риса, он думал так же. «Мы могли простоять так целую вечность, если бы не резкая трель входящего вызова». Я подождала, пока телефон прозвонит трижды, прежде чем оторвать взгляд от риса и посмотреть на экран. Раздражение быстро сменилось удивлением, а потом беспокойством, Звонил Николай. Мы с братом редко говорили по телефону, и в Эльдоре сейчас было пять утра. Он жаворонок, но не настолько. Я ответила, по-прежнему чувствуя испепеляющий взгляд риса. «Ник, все в порядке?» Николай не стал бы звонить в такое время без крайней необходимости. «Боюсь, что нет». В его голосе прозвучала усталость. «Дедушка». Внутри забурлила паника, и мне пришлось схватиться за столик, пока Николай объяснял ситуацию. «Нет, только не дедушка. Из родителей у меня остался только он, и если я его потеряю...» Рис бросился ко мне с потемневшим от тревоги лицом, но я покачала головой, и он замер. С каждым словом Николая тошнота подкатывала все сильнее. Пятнадцать минут спустя я повесила трубку, оцепенев от шока. Что случилось? Рис стоял в нескольких метрах от меня, но в его позе чувствовалось напряжение, словно он был готов убить человека на другом конце провода за причиненную мне боль. Все мысли о глупом споре улетучились. Вместо них пришло внезапное желание броситься в его сильные объятия и позволить унести меня прочь. Но, разумеется, я не могла так поступить. Я... беда с дедушкой. Я сглотнула слезы, грозившие потечь по щекам. Плакать — ужасное нарушение этикета. Члены королевской семьи не плачут на глазах у других людей. Но сейчас я была не принцессой, а просто внучкой, которая до смерти боялась потерять вырастившего ее человека. Он потерял сознание, его отвезли в больницу, и я... Я посмотрела на Риса, и грудь сдавила так сильно, что стало трудно дышать. Не знаю, выживет ли он.